Глава 34. Нас привезли в частную клинику. Современный дизайн, шикарный ремонт, вышколенный персонал. Мужчины, что сопровождали и доставили сюда, настояли на полном осмотре. Меня попросили подписать согласие на оказание медицинской помощи. Отдали на руки врачам и исчезли из поля зрения. Я с трудом вспоминала, что происходило после выстрелов. Прокручивала кадры в голове, содрогаясь от одной только мысли что всё могло пойти по гораздо худшему сценарию, и выдыхала, говоря себе, что самое страшное позади. Руки до сих пор тряслись, как только нервы выдержали после известия о том, что Дима ранен. Господи, из-за меня! Пирак ведь видел у Славы пистолет, понимал, чем это могло закончиться, и всё равно бросился меня вызволять. Рыцарь, блин! Я и злилась на него, и переживала, и гордилась одновременно. Самое удивительное, как он узнал? Откуда? От кого? Неужели Женя могла увидеть из окна и попросила о помощи? Вряд ли. Она знает, что в моём случае нужно сразу звонить в полицию, а не боссу. Тогда как? Но задать эти вопросы пока не было возможности. Сразу после потасовки меня запихали в машину охраны, а Диму увезли на его авто. Всё, что удалось выспросить у security это то, что ранен Дима несерьёзно. «Соколова?» — позвала медсестра, приоткрыв дверь кабинета. «Да. Вас ждут. Зашла внутрь. Врач, молодая, приятная женщина, приветливо улыбнулась с кивком, указав на кресло. «Ваши анализы готовы», — подняла на меня взгляд, оторвавшись от бумаг. «Да, вы правы. Рентген вам нельзя. Вы действительно беременны». «Беременна», — повторила эхом, не поверив своим ушам. «Вы уверены?» «Желательно, конечно, провести полное обследование. Тогда результат будет стопроцентный. Вы согласны наблюдаться у нас?» «Я... не знаю», — промямлила в шоке. «Что вас смущает? У нас отличные, высококвалифицированные специалисты, новейшее оборудование, гибкий график». «Цена», — хмыкнула смущенно. Врач удивленно нахмурила брови, снова пролистав бумаги. «Простите, я не поняла вас? У вас ведь частная платная клиника. Мне не по карману, извините. Я еще не знаю, во сколько мне этот прием обойдется». «Так на вашем счету приличный депозит». Более чем достаточно, чтобы и обследоваться, и на учёт встать. Попробовала вспомнить. Может быть, в трудовом договоре прописана возможность бесплатного лечения здесь? Там ведь что-то было по поводу медицинского обслуживания, я помню. Но на тот момент я не придала значения этому пункту, пробежав глазами и тут же забыв. Даже не предполагала, что пригодится. Только так. Других вариантов нет. Тогда у вас. Согласилась, решив, что глупо отказываться от халявы. «Значит, оформляю», — улыбнулась врач. Через четверть часа я, счастливая и одновременно растерянная, стояла с отпечатанными направлениями в руках и не могла скрыть улыбку. «Беременна. Я уже давно даже мечтать себе об этом запретила, а тут такое чудо. Ребенок. Мой. Желанный. Надо позвонить Женьке. Меня настолько распирало от радости, что я не могла держать это в себе». А единственный человек, с кем могла поделиться новостью, была подруга. «Жека, ты дома?» «Да, обед готовлю. Слушай, будешь возвращаться, купи лук, ладно? И масло растительное, а то...» «Ты же хотела со своим встретиться с утра. Его на работу вызвали срочно». «Шоу отменяется до вечера. Ты-то где бродишь?» «Вроде говорила». «Я действительно беременна!» — выдохнула в трубку, перебив ее. «Только что результат анализа пришел». «С врачом разговаривала. Жень, это правда. Понимаешь, я...» «Влипла», — закончила за меня фразу подруга. «При чем здесь это?» — не поняла ее странного юмора. «Ты вообще о чем?» Она загремела чем-то в трубке, выругалась тихо под нос и пояснила. «А о ком, Ксю? Я об отце ребенка». «Какое это имеет значение?» «Ты сейчас это серьезно?» «Действительно не осознаешь сложившуюся ситуацию». «Нет, я могу допустить, что ты незнакома толком с его семьёй, с ним самим, что от радости сейчас у тебя крышу сносит и всё такое, но если немного пошевелить мозгами, прислушаться к людям, которые пусть хотя бы частично, но в курсе, то, думаю, сложишь два плюс два». «Женя, не нагнетай», — чувствуя, как от её слов радость постепенно испаряется, не выдержала я. «Я? Нагнетаю? Смеёшься? Ты хоть понимаешь?» что не от того залетела», — в лоб спросила подруга. «А ты понимаешь, какое это чудо, что я вообще забеременела, неважно от кого?» «Все уж это серьезно. Если он узнает, что он отец, катком по тебе проедется, в бетон закатает и ребенка отберет. Будешь только на фотографиях его видеть». «Не заберет», — стиснула зубы. «Он не узнает». Внутри постепенно разрасталось негодование, неприятие ее слов. «Да». Женя дольше меня работает в компании и наверняка лучше знает характер Дмитрисевича. Даже с большей долей вероятности может предсказать его реакцию и возможные поступки. Но она не сталкивалась с ним лично, не общалась близко. Сама ведь говорила, что узнавала слухи через подружек и сотрудниц. А много ли было правды в тех сплетнях? Стоит ли верить и судить, не выслушав обе стороны? И почему мне кажется, что пейрак — Вовсе не такой монстр, каким хочет казаться. Он не раз доказывал это, причём делами. Кто меня спас сегодня от поехавшего кукушкой психопата? Кто не дал в обиду, когда в мою сторону нагло косился Артур? Так что Женя может говорить и пугать чем угодно. У меня есть своё мнение насчёт пиерака. Спорить с ней желания не было. Поэтому и выдала ей то, что она желала от меня услышать. «Ладно, Жень, мне пора. Лук и масло куплю. Запомнила». Я нажала кнопку сброса вызова и даже вздохнула свободней. А теперь главное — разобраться с посещениями специалистов и найти Диму. Узнать, как он себя чувствует. Увидеть его, поговорить, сказать спасибо. Сердце ухнуло в пятки от страха. Как теперь после всего смотреть ему в лицо? Как вести себя после всего произошедшего? Полистала в руках направление, пытаясь сориентироваться. «Здравствуй, Ксюша. Я рад, что с тобой всё в порядке». Услышала позади себя знакомый голос и вздрогнула. «Кого точно не ожидала здесь увидеть, так это Артура. Что означает? Вспомни его, вот и оно». «День добрый», — кивнула сдержанно, мысленно подобравшись. «Он здесь явно не мимо, крокодил. Раз задает вопросы, сразу по существу. Его странный взгляд сканером прошелся по моей фигуре». Артур засунул руки в карманы, встав напротив. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Вашими молитвами». «Приятно, что могу быть полезен». Улыбнулся уголками губ. Глаза оставались серьёзными. Сосредоточенный взгляд и хмурая складка на лбу говорили, что мужчина далеко не в духе. «Здесь рядом есть зона отдыха. Пойдём выпьем по чашке кофе. Мне нужно к Диме». «Не переживай, с ним всё в порядке, я проверял. Сегодня уже, скорее всего, будет дома». тем более. «Ксюша, я разве многого прошу?» Остановил меня его ледяной тон. з а а р к а н и л стальными нотами так, что вмиг стало понятно. Вежливость всего лишь маска. Шаг влево, шаг вправо, и он перестанет церемониться. «Хорошо. Только от кофе я сегодня воздержусь». Этажом выше находился целый ресторан. Строгий стиль в классических пастельных тонах. Белоснежные скатерти, дорогая мебель». Экзотические цветущие растения в огромных горшках. Все бросалось в глаза. Мы выбрали столик у окна. Когда нас привезли сюда, у меня не было времени любоваться местными красотами. Но сейчас, когда основные страсти улеглись, я оценила шикарный вид прилегающей территории. Здесь явно трудился талантливый ландшафтный дизайнер. «Что будешь заказывать?» Обратился ко мне Артур после того, как я залипла в меню. Я искала хоть что-то знакомое из названий блюд. «Яблочно-морковный фреш», — выдала наконец. «Гадость!» — совсем по-мальчишески фыркнул он. «Пообедать нормально не хочешь?» «Пока нет». «Зря тебе теперь нужно хорошо питаться, не забывай». «Вы в курсе?» Я даже растерялась на мгновение. А потом накатила злость. «Да кто он, чёрт возьми, такой, чтобы лезть и совать свой нос в мою жизнь?» «Что ему надо от меня? По какому праву?» «Да, я разговаривал с врачом». «Зачем? О чем?» Он пожевал губы, отведя взгляд в сторону. Сложил пальцы в замок. Вздохнул. «Беспокоился за тебя». Посмотрел прямо. Снова пробирающее до мурашек чувство беспомощности. Вот как ему это удается? Высокие скулы, орлиный нос, тонкие губы и темно-серые глаза. Красивый? Не сказала бы, но цепляет. Именно тем, как действует на собеседника, как заставляет чувствовать свое превосходство. Мощная мужская энергетика. С ним невозможно расслабиться и поболтать на равных. Где-то внутри постоянно горит лампочка. Осторожно, опасен. Ксюш, я не хочу, чтобы ты воспринимала меня как врага или недоброжелателя. Да, признаю, наверное, с самого начала я повел себя неправильно, бесцеремонно. Но на то у меня были свои причины. Нам просто нужно было раньше поговорить. Правда, тут, как говорится, то у меня дела, то ты занята. «Так чего вы всё-таки хотите от меня?» «Дружбы, общение, доверие». «Не понимаю вас», — тряхнула головой. Подошедший официант заставил нас прервать диалог, расставил приборы, принёс заказанный фреш. «Я был знаком с твоими родителями, мы дружили. Виктор даже был моим лучшим другом». «Папа?» «Не знаю. Он не рассказывал про вас». «Мы учились вместе в одной школе. Поступили в один университет. Только твои родители продолжили учиться, а я...» Он замолчал, снова отвернувшись к окну. Время было такое неспокойное. Везде разруха, нищета. А где-то крутились большие деньги. Причем подняться можно было быстро и легко. «Лихие 9 0 я н о с т ы е усмехнулась, вспомнив рассказы о тех годах. «Да, они самые. Началось с мелочи. А потом закрутилось, завертелось. Всё как-то отошло на второй план. Семья, учёба, личная. А обратной дороги в таких делах нет. Да и аппетиты росли. Хотелось ещё и ещё. Мы тогда встречались с твоей мамой. Первая любовь, как-никак. Она хотела семью и стабильность. Хотя в те годы заикаться о таком было смешно». «Вы встречались с мамой?» Уловила главную мысль из его речи. Артур не повернулся, так и сидел в полоборота к окну, поигрывая между пальцами зубочисткой. Прищурился, вглядываясь вдаль. Даже будто постарел резко, лет на десять. «Да, встречались. Любили друг друга. А потом... Потом всё пошло наперекосяк». Произнес последнюю фразу по слогам. «Тогда я и уехал». Впереди маячили миллионы, толпы красивых женщин и обеспеченная жизнь. Я гнался за прибылью. Мне казалось, что вот это и есть главное в жизни. А в итоге оказалось, что проклял сам себя этой роскошью. Лет через десять только начал понимать, чего лишился. «Долго вы к этому шли?» Не у д е р ж а л о злого смешка. Мне не было его жаль. Каждый сам выбирает свой путь. «Не верю я вот таким раскаявшимся». у кого руки по локоть в крови, с холеными зажравшимися и мордами, с жирными банковскими щитами, хозяева по жизни. Они не могут пожалеть о своем выборе». «Долго», — перевел на меня свои серые сканеры, заглядывая в душу. «Сейчас вы чего хотите? Тем более от меня. Я же не мама». «Ты очень на нее похожа», — улыбнулся он внезапно. «Я на отца похожа», — отзеркалила улыбку в ответ. Они поженились после моего отъезда. Когда узнал, посчитал это двойным предательством. Лучший друг и любимая девушка. Сами же сказали, что уехали, бросили её. Тогда это была просто ссора. «Мамы больше нет. Вы решили мстить мне?» Раздражение постепенно копилось внутри. «Боишься?» Усмехнулся, обнажив идеально белые и ровные зубы. «Я перед вами не виновата. Мне нечего бояться». Выдержала его взгляд. Цедила через трубочку фреш, наблюдая за игрой эмоций на его лице. Сегодня Артур читался, как открытая книга. Старые воспоминания жгли его изнутри, ранили, заставляя раскрываться и извлекать из себя болезненную, заскорузлую правду. «Правильно. Я не враг тебе, Ксюша. Ты мне напоминаешь свою маму, как я уже сказал. А я чувствую себя должником перед ней». К сожалению, слишком поздно всплыли некоторые моменты нашего общего прошлого. Я так и не могла понять, о каких долгах он толкует и чего хочет от меня. «Мамы больше нет. Можете сходить к ней на могилу, поставить свечку в церкви, попросить прощения». «Я могу позаботиться о дочери. Я думаю, любой матери ценнее была бы забота о ребёнке, чем все эти никчёмные манипуляции со свечками». «Извините, Артур, но я взрослый человек. Мне не нужна забота». «Да», — вскинул насмешливо бровь. «Уверена, что справилась бы сегодня со своим отморозком одна». Я так и застыла с пустым стаканом в руках после этих слов. Воспоминания дробью прошили мозг, вспыхивая перед глазами яркими картинками, как Слава во дворе запихивает меня, оглушенную в машину, как, срывая тормоза, мчится через детскую площадку. А следом, где-то в конце двора, с таким же визгом выезжает и другой автомобиль, как Слава, нервничая, постоянно смотрит в зеркало заднего вида и боковые зеркала, гоня на предельной скорости. И такого же цвета автомобиль с охраной подоспевает, когда Слава сцепляется с Димой и ранит его. «Это были ваши люди?» До меня начало постепенно доходить. «А ведь я и раньше замечала во дворе дома эту машину». Она всегда выезжала следом, стоило только выйти из дома. Я ещё думала, как у нас похож график работы с хозяином автомобиля. Но мне и в голову не могло прийти, что это не простой житель соседней квартиры, а самая настоящая слежка. Что вы сделали со Славой? О нём не переживай. Он тебя больше не тронет. Нахмурился Артур. И таким негативом потянуло при этих словах, что самой стало страшно. А клиника эта... «Депозитный счёт на лечение». «Я рад, что ты приняла моё предложение и согласилась наблюдаться здесь. В квалификации врачей можешь не сомневаться». «Господи, да что вам от меня надо?» вскочила со своего места. Картинка складывалась неоднозначная. И я буквально кожей ощущала, как вокруг стягиваются стальные сети, ловко расставленные Артуром. Воздуха оставалось всё меньше. Дышать становилось тяжелее». «Ксюша, успокойся!» — вытянул он вперёд руку. «Только меня уже было не остановить. Сердце билось с удвоенной силой. Адреналин зашкаливал, виски сдавливал невидимый обруч. Неприятные предчувствия надвигающейся катастрофы охватило с головы до ног. Вы везде, вы повсюду, со всех сторон. И сделку с Дмитрием Алексеевичем заключили тогда, чтобы подобраться поближе? Ведь так? Вам же особой выгоды это сотрудничество не несёт?» Артур хмыкнул, продолжая держать меня взглядом, как на крючке. «Я случайно узнал о твоём существовании», — сдавленно произнёс он. «И что, решили отыграться? Облагодетельствовать? Что кроется за этой вашей заботой?» «Ксюша», — он предупреждающе встал, — «не подходите, пожалуйста». «Я вас не знала и желала бы дальше не знать. Не знаю, какой там долг движет вами». И действительно ли вы были знакомы с моими родителями? Но не нужно больше вашей заботы. Спасибо за помощь. Я оценила. Подожди, ты не поняла, Ксения. Но я уже почти не слышала его, бегом направляясь к выходу из кафе, выйти на улицу, глотнуть свежего воздуха и избавиться от ощущения тотальной слежки вокруг, от сдавливающей петли вокруг шеи».